на передовую шла и леса. Матерые ели, нагрузшие снегом, стояли в перемешку со старыми кряжистыми березами. Мне было семь лет, когда мама впервые показала мне дерево. Конечно, я и до этого тысячи раз видел деревья. Лазил на них, сбивал ноги об их корни. Искал грибы, ягоды. Но дерево, как прекраснейшее творение природы, Ты впервые увидел лишь тогда, Когда показала тебе его мать. Помню, то была старая плакучая береза, Росшая на крутом берегу извилистый клязь. Посмотри, Павлик, какое красивое дерево! Посмотри, какое оно спокойное, надежное, доброе! Это дерево нашей Родины, русская береза! Добрый вечер. Алексей Петрович, горячего чайку. Гороховую супчик, Алексей Петрович. Просим к нашему шалашу, Алексей Спасибо, Петрович. Спасибо, друзья, я сыт и пит и нос в табаке. Да. Давайте знакомиться. Елагин Алексей Петрович. Чердынцев Павел Сергеевич. Диктор? Сейчас диктор. А вообще инструктор-литератор фронтовой солдатской. А, -а, -а. а мне нравится ваша газета. Кто писал передовую? Гитлеризм – это война. Это я писал. У, mm. дельно и с темпераментом. Вы нащупали очень важную тему. Я убедился, работая с пленными, что лишь немногие немецкие солдаты понимают, что гитлеризм – это война. Большинство убеждено, что война была Германией навязана. Об этом надо говорить неустанно, настойчиво и убедительно. Можно познакомиться с вашей радиопередачей? Да. Вот наш труд. О, -о, -о, О, это что ученая диссертация? Да, такая передача потребует около часа. А машина при самых благоприятных условиях может продержаться минут 15-20. Ну что ж, придется сократить. Ну, вот хотя бы за счет этой статьи личная жизнь гитлера это вон так, значит, ну, вы что не согласны со мной нет от чего же я значит согласны ну что же за дело учите павлик вы мне позвольте вас так называть наши наступают у них там что ни день новые пленные и значит свежий материал, Постарайтесь получить обращение какого-нибудь пленного к своим товарищам. Ну, это уже на месте. Машина пойдет к Черному Яру? Да, естественно, работать надо на линии огня. А сейчас спать, спать. Завтра вам предстоит очень трудный день. Вы попадете туда в очень интересный момент. Идет бой за одну лесную деревеньку, Дубково. И, наверное, будут свежие пленные. А сейчас спать, спать. Завтра вам предстоит очень трудный день. Не спится. Да. Не спится. <гум> Ваши-то годы бессонница. Да что вы, Алексей Петрович, это только сегодня. Я вот все о завтрашнем дне думаю. <гум> а по правде я завидую людям, у которых бессонница. Ведь ужасно обидно тратить время на спаньон. Не завидуйте, Павлика. А что, это очень тяжело, бессонница? Да я вот почти совсем не сплю. Не получается у меня с тех пор, как убили сына. Он погиб на фронте? Да. В ополчении, под Вязьми, Митя. Единственный. Вы чем-то напоминаете мне его. Хотя, право, чем? А, впрочем, все молодые люди напоминают мне Митю. Он был некрасивый, рыжий. Я его очень любил. и вы все время думаете о нем? Я думаю много, многом. Особенно о будущем. Но, в общем, я всегда думаю о сыне. Скажите, Павли, а вы думали когда-нибудь о том, какой Германия будет после войны? А думал, Алексей Петрович. Даже поспорил с одним нашим сотрудником. Я говорил, что Германия обязательно будет социалистической. А он усомнился. Сослался на опыт прошлой войны. По-моему, он просто лишён чувства истории. Вы по образованию историк? Да. Хотя я, правда, ушёл с последнего курса. А я филолог, германист. И сын шёл по моим стопам. До прихода Гитлера к власти я не раз бывал в Германии, съездил вдоль и поперёк. Это удивительно красивая страна. Её надо видеть своими глазами. И знаете, Павлик, я всё-таки как-то не могу понять, нет, не понять, а принять то, что произошло с великой немецкой культурой, изучением которой я отдал полжизни. Сейчас она загнана в такую глубь, что извлечь ее обратно на свет дня, возможно, конечно, лишь при коренной переделке сознания людей. Да, я мечтал поехать туда со своим сыном, когда Германия будет свободной и вновь открытой для людей. Вы спите? Спит. Спи, Павлик. Спи спокойно, живая человечья душа. Может быть, тебе дано прожить ту удивительную жизнь, какую я придумал для своего рыжего сына. Около трех часов провел Павлий в блиндаже со своим первым пленным. Ты остфронт, фронт это ад. Я думал, что соеду сумас, наложу на себя руки. Оберлейтенант фон Скуза, в прошлом работник немецкого посольства в Москве, добровольно сдался в плен. Мой шеф, dieser Hauptmann Fröhlich, ist ein Tier. Mein erscheiniger Kapitän Fröhlich, это свир. Хорошо что ему раскроили череп. Как я их всех ненавижу! Ну что ж, мы дадим вам возможность выступить по радио. Ein Verstand, Herr Leutnant. Я согласен, господин Leutnant. Мне все так плохо, что я с наслаждением выведу на чистую воду все эти сволочи. Похоже, что вы не очень верите в победу Германии. Тот, кому наша кухня известна так хорошо, как мне, понимает, что... О pobres они могут und nix. Вы можете сказать об этом вашим солдатам? Natürlich Вы приехали с передовой, милый Павлик. Что там говорят о ходе войны? Там знают об этом еще меньше, чем здесь. А, -а, -а начальник сбоку, чайник. Так... Ну, как здоровье вашего фрица. <свят> Он не охрип еще выступает с вами. А вы все шутите и нютят. Хвалят ей шутку за хорошие шутки, а за плохие ругают. Мне пришлось с ним расстаться, его затребовала разведка. Вам удалось найти ему замену? Да. Рыжий фитфебель Рунги из музыкальной команды сам вызвался выступать перед микрофоном. А вас не смущает это? Да, я не очень-то верю в его искренность, но... Видимо, он просто хочет выслужиться перед русским комиссаром и облегчить свою участь в плену. Ну, а у вас какие новости? Над чем трудитесь? Листовку для любая неверстаем. верстаем. А кто этот человек? Новый наворщик. Вместо Самохиной. А Самохина почему не работает? Ну, старший политрук Холаков распорядился прислать вот этого бойца. А, ну и как он? Ничего. Филонит. Неохота ему за одну махру работать. Ладно. Когда дадите вёстку? Через полчаса. Я к этому времени вернусь. Идёмте. Вы тоже уходите, Павлик? Да, Белла. Вы не хотите проводить меня домой? Идёмте. Я ждала вас, я все время ждала вас, Павлик. Ни к чему все это. Почему? О -о -о. Рядом с вами научишься и терпению, и смирению, и всем христианским добродетелям. Чего? Еще настанет время, увидите, когда вы захотите прийти ко мне, только уже будет поздно, поздно. У вас все готово? Порядок, товарищ лейтенант. Внимание. Начинаем передачу. Включайте. Deutsche Soldaten, zu Ihnen spricht Ihr Kamerad Otto Runge. aus der 15. company Bataillon zwei, Regiment zwei, Hundertsechzehn, Division Adler. Bitte. Liebe Kameraden, Erich Meyer, Hans Grün, Walter Bordin, Gerhard Henneke, Fritz Schmidt, Willy Schmidt.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 Gib doch Befehl, dass der Wagen aus dem Beschuss gebracht wird. Wir sind doch für mein Leben verantwortlich. Was jemand хочет? Strußel. Burscht, wir wüsste die Maschine aus dem Hügel. Oh, du lieber Gott, Herr Leutnant. Sie töten uns. Befehlen Sie doch, dass wir abfahren. Ich Auf mein altes а, ты чего мы переда давно включен на полную мощность ah, только бы уцелели приборы gelogen, сейчас он Herr сам Leutnant. себя разоблачит. я ja mein <свист> <свист> он говорит правду что ненавидит фашизм и войну и добровольно сдался в плен дочь oh, солдат Онзалезанднг избеендет. Ну а теперь Лаврененко, давай назад. Есть. Товарищи. Я, как, как, как... я предлагаю рассмотреть вопрос об инструкторе-литераторе-чердымцове. Что вы имеете в виду, товарищ Хохлаков? Рапорт Елагина, товарищ батальонный комиссар. Рапорт передан по начальству. Я знаю, товарищ батальонный комиссар. Но разве мы имеем право молчать? Мы все, и отдел, и редакция, несем ответственность за чердымцем, который, что ни говори, предоставил рупор врагу, Вам известны обстоятельства говорите. дела, товарищи? Не, не, не нужно этого Кто желает выступить? Вы э, вы не ну, не начинайте вы, вы, вы, вы товарищ Вильщин. Товарищ. Товарищи, зачем было связываться с пленным? Ну вот вы, вы без году недели на фронте. Ну чего было соваться, куда не надо? Просто мальчишество, которым вы... Вы подвели всех нас. Ну, в основном, вот все, что я хотел сказать. А, по-моему, товарищ чердынцев поступил как настоящий благородный советский юноша. Браво, товарищ Щердынцев! Браво, товарищ Щердынцев! Я мнение Любови Ивановны. Вот. Товарищи, товарищи, я очень переживаю за Павлика. Разделяю его вину и и прошу, чтобы товарищи судили за одно и меня Хохлакова. Ведь под моим руководством делал Павлик первые свои шаги на поприще политработы. Значит, и я, старший политрук Хохлаков, не сумел привить Павлику той высокой сознательности, того тонкого и точного политического чутья, наконец, дисциплины, без которых нет и не может быть политработник. Правда, я давно почуял в юном инструкторе-литераторе, некой нездоровый душок. А да, Павлик не любит скромной, незаметной работы. Он все время стремится к тому, чтобы выдвинуться, заявить о себе. Отсутствие скромности, переоценка своих возможностей сразу насторожили меня. Я ни раз и ни два пытался наставить юношу на правильный путь. Но, видимо, этого было мало, недостаточно, и тут я виноват. Скажи, Павлик, Как бы чувствовал ты себя сейчас, если бы твои товарищи не спаслись случайно от гибели? А ведь погибли бы они не в бою за родину, а ради того, чтобы немецкий фельдфебель мог поагетировать в пользу Гитлера. Товарищ Хохлаков, я прошу придерживаться фактов. Мне казалось, я так и делаю. А вообще-то я кончил. Встать, товарищ дивизионный комиссар. Продолжайте, Разр... товарищ, продолжайте. О, Разр... Как хорошо, что пришёл Шорх. Ах, он такой душка. Разр... Может быть, э... может быть, товарищ Лавриненко выскажется? Да мы на товарища Чердненского не в обиде. Ну, команда пострадала, да. Одному руку царапану, другому щеку. Ведь мы же солдаты, товарищи. Но если надо, и жизнь можем отдать. Ну, Худяков, ну скажи ты. У меня немцы все семейство загубили. Вот. Товарищ Чердынцу, ваше слово. Да-да, правда. Я должен сознаться, что пленный Рунги сразу не понравился мне. Видите, вы сами признаетесь в этом? Помню. Я подумал, что Рунги хочет выслужиться. Ну, а уж раз возникло такое подозрение, то не следовало допускать его к микрофону. Ну, я это к тому говорю, чтобы товарищам, которым придется вести такие передачи, чтобы они ближе присматривались к пленным и старались глубже проникнуть в их внутренний мир, чем это сделал я. Пленных мы будем и впредь использовать. И Чердынцев не только не повредил этой идее, а доказал ее жизнеспособность. Он попал в трудное положение, но вышел из него с честью. <свят> Почему вы умолчали, товарищ Чердынцев, что у вас там был немецкий перебежчик? Это же прямо доказывает, как действенно живое обращение немецких солдат к своим товарищам. Так этот пленный перешел к нам, потому что услышал голос своего друга, звавший его по имени. И случай исключительный, поэтому я не стал на него ссылаться. Напрасно. Это же прямой результат вашей работы. Встать. Приказ по политическому управлению Волховского фронта. Номер 167. Забросцовые выполнение боевого задания и проявленные при этом мужество и находчивость... Технику интенданту второго ранга Чердынцеву объявить благодарность с занесением в личное дело. Служу Советскому Союзу. Вот. Вольным. <свят> Прекрасное растет поколение у нас, товарищи. Курс взят правильный. Проявляйте больше инициативы, выдумки, больше ярости в работе. И тогда дело у нас пойдет. Да чего же милый этот шорох. Поздравляю, Павлик. Очень рад. Поздравляю, Павлик. Кто там? Откройте мне одну самокину. Ходите. Мне Самохину надо. Да нет ее тут, а нету, милок. А вы не знаете, где она сейчас? Нет ее тут, а. На чугунку подалась. На чугунку. Это четвертое разгездство. Вы не могли бы меня подбросить недалеко? Надо выручить одного человека. Понятное дело. Ну что, садитесь, товарищ лейтенант. Ага. Ну, куда ехать? Четвёртый разъезд, знаете? Четвёртый? Да это километров тридцать. Нет, я и так без спрос смотался. Ну, я а... очень прошу тебя, друг. Одной женщине помочь надо. Разрешить один вопрос. Эта женщина ваша? Да. А, семь бед, один ответ. Едем! Милая моя мама, Как мне сейчас не хватает тебя? Я понимаю тебя. Понимаю. В эти дни снова начали таять снега. Весна взялась теперь за дело осмотрительно и не спеша. Она не веяла теплыми ветрами, не пускала звенящих ручьёв, не светила горячим солнышком. Она только расквасила, а кое-где согнала снега, допустила копель со старых сосулек. Мама, та, ради которой я примчался сюда... Та, ради которой ты примчался? Да, мама. Она не подняла лица. Сосредоточенно угрюмо долбила она киркой мерзлую землю. Тот же ватник, что и на всех. Тот же серый платок, выпачканные в глине сапоги. И с той же натугой поднимаются и опускаются руки. Аня! Аня! Аня! Аня! Это я. Это я, Аня. Я же приехал за тобой, Аня. Надо же, Павел я Сергеевич. За, я за тобой приехал. Аня. Нельзя мне нельзя мне с вами быть. Я же мобилизованная. Едем. Вон наша машина. Аня. Надо же. Ну, вот и хорошо. Вот и все. О чем ты? Поезжайте, Павел Сергеевич. Да что ты, Аня? Что с тобой? Мы же едем вместе. Нет, нет. Но почему? Не могу я. Не могу я их бросить. Неужто непонятно, Павел Сергеевич? Да перестань. Ну перестань, Аня. Любая из них на твоём месте даже думать бы не стала. Ох, не ваши эти слова. Иная не стала бы. А иная, может, и задумалась бы. Зачем же мне в худших-то быть? Отвыкла я от этого. Спасибо вам, спасибо, что нашли меня, ведь я будто цельную жизнь сейчас пережила. Да вы не огорчайтесь так, может, скоро и свидимся, не век же нас здесь держать будут. Я и дома. Спасибо, дружище. Да вы не расстраивайтесь, товарищ лейтенант. Бывает. Спасибо. Фавлик! Фавлик! Фавлик! Где вы пропадали? А у нас несчастье. Беллу разбомбила. Из меня вытащили 230 осколков, осталось еще больше. Вот, посмотрите. Ну, что посмотрите. вы пустяки говорите? Это же на самой поверхности кожи. Я совсем, совсем изуродована. Я вся изуродована. Ну, успокойтесь. Я останусь я уродом. Успокойтесь, я говорил с доктором, вы отлично поправитесь. Я знаю это, я знаю. Но я навсегда останусь уродом, вы понимаете? Успокойтесь, Белла. Ой. Ну, Успокойтесь. Вас не мучит, что вы так поступили со мной. О чем вы? Как оттолкнули человека. Как... как... Я не отталкивал человека, было Именно потому, что вы человек. Настоящий человек. Я не мог поступить иначе. Мне так хотелось немного счастья. Я ведь молодая, разве это трудно понять? У вас будет еще очень много счастья, Белла. И будет. Будет. Думаете, что эти осколки, шрамы, перекоженный рот, они помешают мне быть счастливой, да? Нет. Нет, меня еще будут любить. Будут. Мне кажется, я начинаю вас любить, Белла. А я так нет. У меня все пропало. Да и не любила я вас. Я благодарна, что вы помогли мне это понять. Я пойду, было. Вам нужен покой. Да, идите. Поцелуйте меня, если вам не противно. О, милый. Я все врала, я люблю вас, люблю, ужасно люблю, люблю. Ой, уходите, уходите, и не смейте больше приходить, не смейте, слышите? А на другой день, мама, я летел в группу прорыва. Почтовик Р-5, который должен был приземлиться в километрах в десяти от передовой, настигла рама, повредила приборы и заставила нас сесть посреди пустого поля. Здесь мы проторчали без малого двое суток. Устранить повреждения не удалось. Тогда... тогда я решил добираться пешком. Ещё в полях белеет снег, А воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, Бегут и блещут, и гласят. А вот и дорога, как легко я её отыскал. Бегут и блещут, и гласят, Они гласят во все концы. Весна идёт, весна идёт, теперь поймать попутную машину, и через час я буду под чёрным яром. Весна идёт, весна идёт, мы молодой весны гонцы. Встреча с Елагиным и приму участие в наступлении. Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперёд. Весна идёт, весна идёт. Это не мне кричат. не найдется, приятель? Я не курю. Ну, правильно, мое везение. Откуда вы, лейтенант? Оттуда, откуда же еще. А здесь что делаете? Как что, драпаю. А что это значит? А вы что, не знаете? Наступление на участке сорвалось, немцы устроили котел. Как там, фрицев не повстречали? Я почти столкнулся с ними на дороге. Правильно, они теперь перережут дорогу, где только возможно. Вы случайно не знаете полкового комиссара Елагина из политотдела армии? Нет. Ну, высокий такой, плечистый, пожилой. Не помню. Там ноги вырывались с боем из окружения. Целые части. Ну, я пойду. Пошли вместе. Нет. Мне в другую сторону. Ну, что ж. Мама, я продолжал свой путь к передовой. Я слышу тебя, сыночек, слышу. Там где-то неподалеку находился Елагин, и я не мог повернуть назад. Я понимаю тебя. Самое трудное это было не думать. Не думать о том, какой прекрасной еще утром представлялась мне жизнь. Не думать о том, что прорыв, несущий освобождение Ленинграду, превратился в поражение. Не думать о Ленинграде, стянутым кольцом блокады. Не думать о том, что Елагина, быть может, нет в живых. Алексей Петрович! Алексей Петрович! Павлик, вы здесь? Вот так встреча! Я искал вас, Алексей Петрович! Опустите меня на землю! Алексей Петрович! Мина! Делал табак! Ну, что вы! Вы же скоро будете в госпитале! И все будет в порядке! Поздно, Павлик! Большая потеря крови, раны забиты, грязь. Ну, а это. Что же это будет, Алексей Петрович? Будет победа, Павлик. Будущий историк, может, вы сами, будущие историки войны уделят этой неудаче одну-две строчки. Не больше. Она ничего... Не меняет ни на нашем фронте, ни тем более в ходе войны. Елагин умолк. Внезапно повинуясь безотчетному внутреннему толчку, Павлик резко повернулся и выхватил у Елагина пистолет. Отдайте пистолет. Не отдам. Это же глупо. Подумайте, что это такое попасть живым врагу. Пошли. Стойте. Сейчас я ищем сознание и владею собой, но скоро я начну кричать, привлеку фашистов. Я не хочу попасть в их, в их руки. Слышите, не, не хочу. Я бы сделал это для вас, Павлик. Дайте мне умереть, прошу вас. Я все равно обречен. Зачем же мне мучиться? Не только от боли. Я же даром гублю вас. Ну что, комиссар прав. Мы выйдем отсюда только втроем. Знаете, Павлик, я потерял сына. Вас я словно нашел другого сына. Не ничего не донос сделать для вас. Дайте же мне умереть сознанием, что я сохранил вам жизнь. Обещайте мне. Если будет совсем плохо, вы вернете мне пистолет. Ну, обещаем, конечно. А вы, лейтенант. Лейтенант Ханов. Лейтенант Ханов, становитесь на мое место, а я пойду вперед. Алексей Петрович, живой, живой, а вы, Ханов, поспите немного, а через полчаса я вас разбужу. Мне уж не уснуть, лучше уж вы. Да-да. Я тоже не могу спать, я совсем не могу спать, я не хочу спать. Масарай, Ой, мать, но... Опусти меня, ну что ты. Мама, как ну... бы я хотел вступить в интернациональную бригаду? Ну хорошо, хорошо. Садись, кушай. Садись. Вот я тебе приготовила, садись. Мне понятно, что ты и твои сверстники так близко к сердцу принимают события в Испании. Но это еще... Не ваша война с фашизмом, сыночек. Ваша война еще впереди. Алексей Петрович. А. Пистолет Елагина у меня в кармане. Значит, значит, его убили вы, Ханов. Нет, нет, нет. Елагин сделал это сам, я только... Дали ему свой пистолет. Значит, убийца вы? Мы с ума сошли. Ну вот, вот посмотрите, вот листок. В смерти моей никого не винить. Я так хотел, Елагин. Все равно вы убийца. Ходите, ну вот тут для вас еще. Я очень любил тебя, сынок. Будь твердым и живым. Убирайтесь отсюда, Ханов, и прихватите свой пистолет. Никуда я без вас не пойду. Хотите, я вам выдам свидетельство, что вы застрелили полкового комиссара на случай встречи с немцами. Встретятся наши, вы его уничтожите. Вы говорите что угодно, я пойду только с вами. Нет, не пойдете. Нет, пойду. Нет, не пойдете. Нет, пойду. Нет. Да! Бейте, убейте, убейте, я без вас не пойду. Пойдёшь! Смерть Гитлеру! Что, что вы делаете? Тот Гитлер! Вы, вы, сошли с ума, вы сошли с ума! Я буду делать это до тех пор, пока вы не уйдёте. Учтите, кругом немцы. Ни до Гитлера! Вы, вы сумасшедший, вы, вы, вы сумасшедший! Смерть Гитлеру! Алексей Петрович, я клянусь, клянусь, что не умру жалкой смертью затравленного беглеца, как собака, хуже, как этот Ханов. Я не умру раньше смерти, я убью фашиста, пусть одного, но уничтожить даже пылинку зла. Это тоже поступок, оправдание жизни. Жалко, что мама никогда не узнает тебя. Отец. Большой, ласковый человек, который назвал меня сыном. я воспринимал, как во сне. На дороге оказались наши бойцы, и я повел их в атаку. Во время этого первого боя от горя и от усталости я был в странном полусознательном состоянии. И когда все кончилось, и на земле остались трупы в зеленых шинелях, ко мне пришло горькое похмелье. Я понял, мама что я вел себя безрассудно. Я не был командиром и никак не повинен в той маленькой победе, которую мы одержали. И еще странно, мама, что, убивая фашистов, я не чувствовал никакого сострадания. Не чувствую его и теперь. В каждом я вижу убийцу Елагина. С душой воюете, товарищ лейтенант. Вот что, Трифонов, Я передаю командование вам. Ну, а сам буду в отряде вроде политрука. Нет, товарищ лейтенант. Если поначалу так было, но, ну, может быть, и правильно. А сейчас нельзя. Почему? В лесу война особая. Тут закон другой. Тут главная вера в командира. А ребята в вас поверили, они с вами немцев побили. Значит, вы им веру в себя вернули. Так ведь это же ваша заслуга. У вас настоящий полководческий дар. А да как же? Звание старшины за даром не дадут. Так учусь я здесь жизни, мама. Самый мрачный в отряде человек, Жигалов, работал до войны кроликоведом. Самый кроткий и задумчивый – Бабичев, пожарником, а юный Огоньков – уральских шахтер. Остальные бойцы-колхозники из самых разных мест. Павлик, а почему ты столько говоришь мне о своих товарищах? Да потому, мама, что мне бы хотелось пройти с ними рука об руку всю жизнь. Когда находится время, я мечтаю о будущем. Я представляю себе нас после войны, делающими что-то очень важное, нужное. Когда-нибудь через много лет я напишу и об этом лесе, и о нашем братстве. Нет, я не боюсь, что это забудется. Такое не забудется никогда, мама. Ты прав, Павлик, прав. Я столько тебе уже наговорил, мама а до сих пор не сказал, кто мы такие и что у нас за отряд. Мы – воинская часть, выполняющая боевое задание. Правда, нам этого задания никто не давал. Мы дали его себе сами после первой нашей атаки. А что, товарищ лейтенант, неплохо было бы политбеседу провести? Да уж какая там беседа, Трифонов. У нас ни газет, ни радио. Мы не знаем, что творится в мире. Ну а просто агитировать наших ребят за советскую власть – Вряд ли нужно. Факт не нужно. А вот о Ленинграде им рассказать дело. У нас в отряде ни одного ленинградца нет. А ведь каждому интересно, за что мы тут мучаемся. Как просто и вместе с тем непросто оказалось говорить о Ленинграде, мама. А ты начни со своего Ленинграда. Верно. Когда я произношу про себя слово... Ленинград передо мной прежде всего возникают золотые квадраты солнца на изумрудно-сумеречной траве под кущами Михайловского парка. Но я боялся, что меня не поймут, и скучно завёл про зал повроры взять из зимнего. Вскоре я почувствовал равнодушие уставших людей, которых донимают мертвыми и ненужными словами. Выручил меня Пушкин. «Люблю тебя, Петра, творение, люблю твой строгий, стройный вид». И ты знаешь, мама, Пушкин оказался настоящим политруком. Посыпались вопросы о Пушкине, о Белых ночах, о революционном Питере, об Исаакии, о Петропавловской крепости. Город приблизился, стал осязаемым, живым». Да. Вот бы, вот бы войти в Ленинград в ясную погоду. А, да. Вот видите, товарищ лейтенант, как здорово все получилось, а? Ребятам интересно воевать за такой красивый город. Красота всякому человеку нужна. А вчера тот же Трифонов задал мне вопрос о смерти. «Знаешь, мама, сейчас, когда я вижу смерть так часто и так близко, мной все сильнее овладевает чувство, что смерти нет. Смерть – это лишь страх перед нею. Мы, кучка случайно собравшихся вместе людей, держим в руках бессмерти друг друга. Если же суждено нам всем до последнего погибнуть в бою, Если не останется никого, кто мог бы в своем сердце сохранить образ Садиринова, то бессмертие наше в самом нашем деле, ибо делая это, как оно ни мало, войдет в состав будущего. Товарищ лейтенант, а? товарищ лейтенант, Что, заснули, товарищ лейтенант? Да нет, матери письмо писал. Да как же это? А? Да нет, это я в уме писал. А, вот оно что, от меня поклон передайте. Спасибо. Товарищ лейтенант, на дороге обнаружена немецкая самоходка, похоже, неисправная. Команда на костре куляш варит, один на часах. Возьмем Рысева, Кочеткова, Жигалова и вперед. Ясно. Wod der Kaiser und davor und für uns wie einst lili Какого чёрта принесло вас сюда? На чужую землю, которую десятки поколений чердынцевых, кочетковых, жигаловых, рысевых полили своим потом и кровью. Опоганили вы эту землю, истоптали поля, порушили города, пожгли деревни, И скромсали леса. А сколько певцов этой земли вы убили? Так не видать тебе, Лили. Конец тебе, солдат. «Еще так много надо сказать тебе. Так вот, если суждено мне остаться здесь, не думай, что я умер не живя. Нет, мама, я прожил здесь огромную, прекрасную жизнь. Я научился плавать. И какое же это счастье самому плыть по бескрайнему морю жизни». он Волхов Красив Ничего не скажешь Ух Жаль что уходим Проклятый Фриц Если б не голод и гнилая вода Простор какой На том берегу Свои Свои Свои Свои Ну что ж, товарищ лейтенант Последний рывок и мы дома Спускать с крике, начинает переправу. Понятно. Раненых вперед, а мы с Трифоновым и Кочетковым вас прикроем. Как тихо. Кочетков, а? заходи слева. Мы возьмем его блок. Молодец, Кочетков. Силен кочит. Но тут чуть в стороне от Кочеткова из кустов поднялся шатаясь немец с черным окровавленным лицом. В опущенной руке он держал автомат. Он поглядел на Кочеткова и дал очередь. Павлик закричал, вскочил и, выхватив пистолет, выстрелил. Немец оглянулся и нажал на спусковой крючок. Павлик услышал, как звонко срикошетила пуля ствол березы. Больше он ничего не слышал и не видел. Даже того, как упал срезанный Трифоновым немец. Одна из слепых пуль автоматчика попала ему в грудь. И когда без боли и муки... Пуля рвала в клочья мягкую ткань сердца. Над Павликом, скрыв весь зримый простор, Склонилось молодое, прекрасное, торжествующее лицо матери. Я все понимаю, сыночек. Я все понимаю. Под уступами берега выкопали трифонов и кочетков шанцевой лопаткой глубокую яму и в ней схоронили Павлика. Потом, обтесав березовый чурбак, они врыли его в головах могилы наподобие надгробного цоколя написать лейтенант Павлик у него будто другое звание было но ну, напиши просто Павлик а говорил, что смерти нет может и нету